четыреста восемьдесят д е в я т август а без страха и не есть б е с ч у в с т в е н н о с т ь именно и с к р е н е н и е парализующего о б е с с и л и в а ю щ е г о и унижающего достоинства духа чувства страха и тогда предупреждение об опасности не вызывает реакции боязни а скорее наоборот чувство спокойствия и сознание неуязвимости и нерушимости духа то есть утверждение действительности Конечно, оболочки подвержены опасностям, соответствующим сферам проявления каждой, но зерно духа проходит через все сферы своей стихийной целесообразности, избрасывая оболочки одну с другой, облекает затем новыми, чтобы продолжать свой путь беспредельности. Умирает и болеет тело, немощно плоть, но дух, овладевший телом, и прочими оболочками утверждает свою власть над всем, ибо дана ему власть над всякой плотью от начала времен, и к реализации этой высочайшей власти когда-то где-то суждено прийти человеку.